Глава 17. Рейвен. Я выключаю воду в душе и выхожу. Быстро одеваюсь и промакиваю полотенцем волосы. Сегодня ночью я спала так хорошо, как не спала несколько недель, и это напрямую связано с тем, кто спал рядом со мной, в то время как мой нож лежал на столике рядом с ним. Мой нож, который я получила от его отца. Да чего же сумасшедшие у нас выдали с деньки. Я тихо выхожу в гостиную нашего номера, и как я и думала, шаги на балконе, разбудившие меня, принадлежали кэптину. Он стоит там, вглядываясь в туманный город, а потом проводит ладонями по лицу. Он хватается руками за поручень, опустив подбородок к груди, и во всём его облике сквозит боль, которая передаётся и мне. Я так и знала, что он проснётся первым, если ему вообще удалось сомкнуть глаза этой ночью. А звук моих шагов и выдаёт меня, и он оглядывается с печальной улыбкой на губах. Я натягиваю рукава на кисти рук и идую в ладоне, занимая место рядом с ним. Мы оба глазеем на утренний город под нами. Сколько раз ты спрашивал себя, правда ли он сделал это? спрашиваю я спустя несколько минут. Мне нет нужды объяснять, что я имею в виду под этим. Он знает. Я спрашиваю именно о том, что сейчас у него на уме. У него есть малышка, которую он должен любить и защищать, даже если это значит, что защищать её он должен от своего же отца. Не сосчитать. Он переводит взгляд на меня. И каждый раз чувствовал себя виноватым. А потом злился, а после... Он хмурится, но тихим голосом признаёт. Чувствовал себя недостойным. Её. Я прочищаю горло. Мне до ужаса хочется отвести глаза, потому что мука в его взгляде для меня невыносима. Но я не осмеливаюсь. Ведь если мне сейчас так тяжело, то ему в 10 раз хуже. Каптан, произнашу я его имя, хотя его внимание и так сейчас сосредоточено на мне. Твой отец, человек, который спас тебя, который любил твоего биологического отца как своего брата, как ты любишь своих Я замолкаю, и он накрывает своей ладонью мою, лежащую на поручне. Его взгляд становится ещё более пронзительным. Он не насиловал мою мать. Он не насильник. Он сжимает мою ладонь ещё крепче, слегка дрожа, и я встаю на шаг ближе к нему. «Роланд хорошо относился и ко мне», — шепчу я. И он был такой один, если честно. Он был первым человеком, который проявил ко мне доброту. Я это хорошо помню. Наш. Он дал мне его потому, что, как он сказал, он хотел, чтобы я могла защитить себя. Я была просто ребёнком, с которым он не был знаком, с которым у него не было никакой связи, но он хотел, чтобы я была в безопасности. Он пытается побороть себя, но не может, и его глаза увлажняются. Если он желал этого мне, постороннему ребёнку из разбитого трейлера, Представь, на что он пошёл бы, чтобы защитить собственную внучку, капитан? Шепчу я. Могу поспорить, он бы умер за неё. Он прикусывает губу, кивая, и отводит взгляд. Борно выдыхает, закидывает голову назад и издаёт тяжёлый смешок. В следующую же секунду он притягивает меня к себе и крепко обнимает. Я дожидаюсь, когда он будет готов отпустить меня, но ослабив объятие, Он лишь слегка отстраняется. Рейвен. Не надо, перебиваю я его. Не благодари меня. Ты заслуживаешь того, чтобы знать всё это. Он твой отец, Кэп, а она твоя дочь. Он вздыхает. В последнее время у меня голова просто взрывалась от всего этого. Я знал, что что-то случится. У меня всегда появляется какое-то ноющее чувство в груди каждый чёртов раз. Но я не знал, что мне с этим делать. Я люблю своих братьев. Я люблю своего отца. Но если он виновен в том, о чём они говорили, я Он умолкает на полуслове и делает глубокий вдох. Зоуи для меня всё, Рейвен. Я Хватит. Тебе не нужно этого говорить. Он кивает. Я знаю, что они встали бы на мою сторону, что бы я ни сделал. Они поддержали бы меня без единого вопроса, потому что они именно такие. «Потому что мы едины. На мне ненавистна даже мысль стать причиной того, что они во второй раз потеряют отца». «Ага, ну...» «Я пытаюсь снизить градус серьёзности. Моя мать отправила вашего отца в тюрьму на 11 лет, Кэп. А теперь посмотри, где я». Уголок его губ дёргается вверх, и зелёно-голубые глаза немного светлеют. «Ага, и я абсолютно уверен, что даже если бы ты сделала это сама, то всё равно стояла бы здесь. Я широко распахиваю глаза, подначиваю его, радуясь, что мы вернулись на комфортную для меня территорию. «Потому что я потрясающая». Он игриво подталкивает меня локтем. «Ага, Рэвен. Типа того». Он на минуту опускает глаза, а потом снова поднимает взгляд, который теперь светится какой-то необычной мягкостью. «Я слышал про твою небольшую стычку с ней». Именно благодаря этому мы и поняли, что ты всё ещё наша. Я твой же взгляд и пожимаю плечами, и за всех сил стараюсь контролировать эмоции. Рейвен, я сказала, хватит. В этом нет ничего особенного. О, для меня как раз есть. Ну ладно, хватит так хватит. Он смеётся снова, пытаясь встретиться со мной взглядом и тяжело выдыхает. Мы были не готовы к твоему появлению. Рейвен Карвер. Ни хрена были не готовы. Я снова устремляя взгляд на город, не отвечая на его слова. Может, пойдём обратно в номер? Сделаешь мне чашку кофе в той странной машине? Я замёрзла. Мне нужен кофеин, и я понятия не имею, в какие кнопки там тыкать. Оль легко касаясь моих плеч, он разворачивает меня в комнате, возле маленького кухонного островка, облокатившись на столешницу. Стоит Мендик с кружкой горячего кофе, поднесённой к губам. Вторая стоит прямо перед ним, и смотрит он прямо на меня. Я поворачиваюсь к капитану. Он улыбается, и хотя ему ещё много что надо обдумать, я вижу, что он будто сбросил с плеч груз, что носил несколько недель. Он подмигивает мне, и я шагаю к Мендику. Мендик Мэддок встаёт во весь рост, когда я подхожу к нему, и кивает на мою кружку. Но прежде чем я успеваю протянуть руку, он приподнимает мне подбородок костяшками пальцев. Он наклоняется, поднося свой рот к моему уху, проводит губами по чувствительной коже, а потом шепчет. Если продолжишь в том же духе, я сотворю что-нибудь безумное. Например, запру тебя в моей комнате и выкину ключ. Продолжишь то, — мурлычу я ему в грудь, — заботиться о нас, делать нас лучше, делать нас лучше. сильнее. А у меня в горле встаёт ком. Я хмурюсь. Он продолжает. Ты видишь, что нам нужно и когда, словно знаешь нас всю свою жизнь. Ты связана с нами, и это то, от чего мы вряд ли сможем когда-нибудь отказаться и отпустить тебя, Рейвен. Никогда. Ни один из нас, несмотря ни на что, они никогда не отпустят тебя. Теперь, когда ты у них. Вспомни слова моей матери. Я будто получаю пощечину и от этого напрягаюсь. Он чувствует это и отодвигается, чтобы взглянуть на меня мрачнее. «Выброси это дерьмо из своей головы, Рэйвен. Сейчас же!» — предупреждает он, поднимая мою кружку и протягивая её мне. «А что, если я решу, что не хочу оставаться?» — спрашиваю я, хотя это диаметрально противоположно тому, чего я хочу в данный момент. Его губы медленно расплываются в ухмылке, И он пододвигается ко мне. Я притворюсь, будто у тебя есть выбор, и скажу: "Отлично, проведём время", убеждая в этом у тебя. Я злобно зыркаю на него. Я надеюсь, ты в курсе, что если я захочу уйти, меня ничто не остановит. Издав лёгкий смешок, он проходит мимо меня, кидая через плечо: "Продолжай в это верить, если тебе так проще. А в любом случае ты остаёшься. Сексуальный властный ублюдок". проснувшись и одевшись, мы просто болтаем и отдыхаем, а потом отправляемся в ночной путь. Когда мы приезжаем домой, солнце как раз поднимается над горизонтом. Выехав из леса, мы видим, как из особняка выходит Мейбл. У меня во рту появляется привкус горечи. Хотя она мне ничего не должна, я не могу не чувствовать себя преданной ею. Я же не дура, я понимаю, что она знала. В качестве кого я ехала в здание суда? Могу поспорить, Она знала всю историю и даже больше. Это было видно по замешательству в её глазах, по тем таинственным фразам, что она говорила мне, по тому, что она разрешила мне поехать с парнями. Да, она не может напрямую контролировать их, но она всё же была слишком довольна, наблюдая за происходившим. И я на 100% уверена, что она уже была знакома с мисс Вега, хотя в тот день, когда мой вроде как не социальный работник привезла меня в этот дом, Они вели себя так, как будто видели друг друга впервые. Она идёт к нам, раскрывая объятия Мэттико. Он целует её волосы, она хлопает его по спине, а потом, немного отстранившись, обхватывает ладонями его лицо. Ты в порядке, мальчик? Да, мам. Расплакавшись, она гладит его по щеке, а потом обнимает Роя сэра и капитана. Глубоко вздохнув, Мейбл поворачивается ко мне. Я хмурюсь. Ничего не могу с собой поделать, потому что больше не доверяю женщине передо мной. Да и никогда не доверяла. В смысле, я бы хотела доверять, но теперь знаю, что не стоит. Я не могу верить ей, потому что они ей верят. У меня просто не осталось выбора. Я чувствую на себя взгляды парней, и мне хочется посмотреть на них, но я не собираюсь облегчать ей учисть от взоглаза. Мне нужно с тобой поговорить, Рейвен, наедине, говорит она. морщинки вокруг её глаз углубляются, пока парни несколько мгновений колеблются, прежде чем войти в дом. Я решаю не тратить время зря. Вы знали, но всё равно позволили устроить мне засаду. Я поняла всё постепенно, признаёт она. Начала подозревать кое-что, когда узнала, откуда ты приехала, а потом по кусочкам сложила общую картину. Вы стали так осторожны в своих словах, Мейбл. Вы боитесь говорить открыто? потому что не уверена, что поняли мы. Она ничего не отрицает. Всё, что я делаю или не делаю, только ради этих мальчиков. Верно, потому что она верна им, как и должна, а я здесь чужая. И мне нужно помнить об этом, когда дело касается остальных. Вы не можете просить меня не говорить им о том, что вы это скрыли. Она кивает. Я знаю и поэтому не буду. Она делает шаг ко мне. В её глазах я вижу горесть. Как это и ты, не скажешь им, потому что знаешь, что у меня не было злого умысла. Я люблю их, и ты это видишь. Нет ничего хорошего в Алже. Я знаю. Расскажи им, если считаешь нужным, но я думаю, что сейчас в этом нет смысла. Я знаю, что это причинило тебе боль, но это помогло моим мальчикам, а это именно то, что мне было нужно. Прости, дети. Она опускает веки. того, кто, кажется, меж двух огней, не ждёт ничего весёлого. Не ждёт ничего весёлого. Так это ещё не всё. Он выкупил меня у неё и скормил своим сыновьям. Но ты вроде как не особо возражаешь против того, что в итоге получилось, не так ли? Я Я прикусываю язык. Вот же проклятье. Нет, конечно. Меня всё очень даже устраивает, по правде говоря. Но кто, мать его, знает, какую участь мне уготовил Роланд Брейшо. Я снова поднимаю взгляд на Мейбл, которая протягивает руку и ласково гладит меня по щеке. Не позволяй словам этой женщины затуманить твой разум, дитя. Ты у меня и этого. Я однажды уже говорила тебе: твоё место здесь. Я просила тебя в это поверить, и ты поверила. Не изводи себя дурными мыслями, будто что-то не так. Всё так. Но Рейвен, это ещё не конец. Впереди долгий путь. Ещё многое предстоит узнать, ещё много трудностей преодолеть. Каких, например? Всему своё время, дитя. Оно делает шаг назад. Ступай в дом. Они так ждали твоего возвращения, но потом закрутилось с Меддоком, и снова всё стало неправильно. А теперь все во здесь. Твой муж и его братья. Иди. И попротайся полюбить их так же, как они полюбили тебя. После этого она разворачивается и уходит, оставляя меня в размышлениях: во что на хрен я дала себя втянуть? И даже больше: во что на хрен втянула меня моя мать?